Глава седьмая. Город всех дорог. Густо шагнула назад, в толпу. Какая-то девчонка толкнула ее. Старик с гогочущим в корзине гусем больно отдавил ногу. «Извините, извините!» — бормотала густо, прокладывая себе дорогу. Увидела нишу в стене, вжалась в нее и затаила дыхание. Зеленый поезд готовился к отправлению, но путь к нему был отрезан. Густа медленно съехала по стене и только сейчас заметила, что стоит на вентиляционной решетке. Внизу виднелись клапаны, трубы и идущий неглубоко под землей ход. Густа вскочила, подцепила пальцами металлические рамы люка и дернула, Но безуспешно. «Думай, думай, думай!» — бормотала она. «Что бы сделал не лай!» Густо выглянула из ниши и тут же спряталась обратно. Трое мужчин в форме ДСМ стояли у входа и кого-то высматривали. Густо шарила пальцами по люку, пока не наткнулась на едва ощутимую шероховатость. Девушка упала на колени, выгляделась в металл и увидела крохотный многозадачный тул, выгравированный в углу решетки. На легкое нажатие значок не отреагировал. Густо разозлилась и ударила по нему пяткой так, что звон пошел. Проходившая мимо пара удивленно оглянулась. Женщина в платье с высоким воротом погрозила пальцем. В ответ Густо виновато улыбнулась, пытаясь скрыть ликование, ведь решетка с тихим жужжанием поехала вбок. Едва девушка спрыгнула в люк и решетка сомкнулась над ней, наверху раздался топот. «Где же она? Как сквозь землю провалилась!» Послышался раздосадованный мужской голос. Густа поспешила по тоннелю вглубь вокзала, надеясь найти выход поближе к зеленому экспрессу. Вокруг булькало и капало, но благодаря ровному свету желтых продолговатых ламп гнетущий страх таял, слабел. Для храбрости густо вытащила и сжала в ладони лушу. Время от времени, когда сверху показывался очередной люк, девушка прижималась к нему носом, пытаясь разглядеть нутро вокзала. На пятый раз ей повезло. Хотя, по ощущениям, пройденный под землей путь был в несколько раз длиннее, чем само здание. «Хвойный экспресс на Бишкат отправляется через пять минут. Следует без остановок» услышала густо механический женский голос. «Вот они! зеленые вагоны! Совсем близко!» Снизу люк открыть было куда проще, возле него торчал рычаг. Густо с натугой двумя руками опустила его. Рывком подтянулась и оказалась на платформе. Смотрит ли на нее кто-то, она заметить не успела, потому что поезд мягко качнулся и поехал, набирая скорость — Густа в последнюю секунду подскочила к задней площадке последнего вагона и вцепилась в поручни. «Только не упади! Только не упади! А, -а, -а, а визжала она, пытаясь удержаться. Поезд нырнул в арку вокзала и выскочил на волю. Мир превратился в смазанное пятно, а Густа, наконец подтянувшись, оказалась на площадке и затем в вагоне. Здесь хранилась всякая утварь. Котелки, запасные фонари, коробки, кипы полосатых матрасов. Густо забралась в них поглубже и затаилась у стенки. Притихла. Я ни за что не усну здесь, прошептала она и тут же засопела подмерный стук колес. Спала крепко, как дома. Удивилась, не увидев спросонье знакомого окна своей комнаты. Вместо этого. В продолговатых окнах технического вагона краснела ранняя малиновая заря чужого мира. Что-то беспокоило, и девушка не сразу поняла, что именно. В вагоне кто-то был. Густо замерла. Незнакомый работник дорожной службы Междумирья громыхал ведрами совсем близко. Выдохнула только тогда, когда дверь в соседний вагон мягко щелкнула И Густа снова осталась одна. Поезд замедлял скорость. Пункт назначения был близко. Пункт, где ее, скорее всего, уже караулят люди в черных комбинезонах. Единственный выход... Густа замотала головой и зашептала. «Нет, нет, нет! Так я точно шею сверну? Боже, ну приспичило же не лаю свалиться, как будто специально меня со всем этим оставил!» Густо понимала, что он не хотел, но злость помогла ей побороть страх. «Я это миллион раз видела! В кино!» — сказала Густо, вытащенная из кармана луши. «Надо просто поймать момент и...» Что и Густо договорить не успела. Ручку межвагонной двери кто-то дергал. Густо выкатилась в проход и выскочила на площадку. Захлопнула дверь дрожащими руками. Свежий утренний воздух слезнул остатки сна. Несмотря на то, что экспресс ехал медленно, земля внизу двигалась слишком быстро. Только не оглядываться. И... прыжок! Мир полетел кувырком, осыпая густу тяжелыми тумаками. Хвост поезда мгновенно исчез, а она все летела по насыпи, в кровь разбивая локти и коленки. Когда небо и земля заняли положенные места, Густа застонала. «Как только вернусь домой, буду реветь, пока вода в организме не кончится!» Густа села, морщась от боли. Небо было расчерчено десятком набирающих яркость радуг. Густой лес казался искусно вырезанным из цветного картона. Роса с высоких травинок собиралась на одежде Густы, и ручейками скатывалась к ладоням. От каждого такого ручейка таяли царапины и ссадины. «Спасибо», — прошептала густо незнакомому слою. «Утренняя роса целебна», — раздался глухой низкий голос. Девушка подскочила, оглянулась. В тени деревьев стояла фигура в балахоне. Лицо говорившего скрывал капюшон. Люди в черных одеждах спешат сюда по железнодорожным путям. Ходу им несколько скачков с кворца. Поторопимся. Выбирать Густи не приходилось. Она нырнула в кусты вслед за незнакомцем. Оттуда увидела, как по рельсам, оглядываясь и нервно переговариваясь, быстро прошли сотрудники ДСМ. Незнакомец поманил Густу в чащу. Откинул капюшон. Перед ней стоял высокий, светловолосый человек. Голубые глаза улыбались. «Почему вы мне помогаете?» настороженно спросила девушка. «Тут всем помогают. Такое место!» Непонятно ответил мужчина и протянул широкую ладонь. «Альберт, я за лесом приглядываю. Не зря, значит, в эту часть прогуляться решил. Идем, тебе надо отдохнуть». «Я густо!» — представилась девушка. «У меня очень много дел, мне бы перевести дух и...» Нижняя губа у нее задрожала. Густо понятия не имела, что делать дальше. Как искать контору, наю? Альберт сделал вид, что внимательно изучает что-то на дереве. «Смотри!» Он показал на ветке раскидистого дуба. Густо-хмуро глянула. Что он ее, как ребенка, отвлекает?» В листве торчал блестящий малиновый птичий хвостик с очень-очень гладкими перьями. «Не может быть!» — потрясенно прошептала Густо. Прямо из кроны выплыла в воздух крупная яркая рыбина. Не думая падать, она уставилась на них выпуклыми глазами и пошевелила губами, не издав ни звука. «Как это?» Альберт по-мальчишески хихикнул, что совсем не вязалось с его богатырским ростом. А тут и не такое бывает. Здесь вот эта малиновка рыбная водится, ну и птички тоже. Щуки хвойный лес предпочитают, а серебрянки среди берез жить привыкли. Неужто не видела воздухоплавающих рыб? Густо покачала головой. Пойдем в город. Там поешь, отдохнешь и отправишься по своим делам предложил Альберт. Девушка кивнула. Какие у нее еще были варианты? Через полчаса Альберт и Густа выбрались на опушку. Перед ними раскинулась пестрая долина, похожая на лоскутное одеяло. Густа не сразу сообразила, что это из -за разномастных домиков. Казалось, среди них не было и двух похожих. Элегантные белоснежные особняки соседствовали с яркими деревенскими избушками. Круглые деревянные гнезда на ножках возвышались над кирпичными кубиками. «Что это за место?» «Город всех дорог, что же еще?» ответил Альберт. «Неужели не слышала?» Густав вздохнула. Раз ей помогают, обманывать нечестно. «Нет, я издалека, и идти мне нужно далеко. Очень нужно!» чтобы спасти папу и не друга одного. Очень нужно, понимаете?» Альберт серьезно кивнул. «Идем». Густа во все глаза разглядывала жителей города. Все дети, от малышей до подростков, были седыми. А взрослый, наоборот, темноволосыми. И чем старше человек, тем насыщеннее был цвет его волос. Перед Густой, с ее каштановой косичкой, Малышня почтительно расступалась, явно принимая ее за старушку. После очередного знака уважения она прыснула. Потихоньку страх быть схваченной дорожниками или белыми кошками отпускал. Альберт привел Густу к дому на дереве, ствол которого по спирали был окружен лесенкой. Девушка ловко взобралась наверх и замерла перед деревянной дверью с круглым красным окошком. Оттуда на нее уставились совиные карие глаза. <сосилия> Ухнула неведомая сова. Дверь распахнулась, и сова оказалась маленькой старушкой с невероятно яркими рыжими косами. Ни слова не говоря, она втащила густу внутрь, усадила за стол, накрытый к завтраку, сама примостилась рядом и, подперев сморщенным кулачком щеку, Стала наблюдать. Густо залпом выпила стакан молока, взялась за булочку и джем. Альберт, так и стоявший у двери, поглядывал на старушку с тревогой. А та смотрела и довольно причмокивала. Когда тарелки опустили, вскочила и забегала по комнате, певучим тонким голоском то ли запела, то ли заговорила. — Белые идут по твоим следам! Черные идут по твоим следам. Чего-то надо, Тим. А девулечке пора дальше идти. Ой, как пора! В город всех дорог привела ее судьба. Значит, дело теперь наше. Всем помогаем, всех привечаем, а захочешь остаться, выстроим домик. Старушка резко замолчала и уставилась на густу чересчур круглыми глазами. Э, -э спасибо, растерялась девушка. «Домик строить — это хорошо, но мне правда нужно дальше, и от помощи тоже не откажусь. Только расскажите все-таки, что это за место?» При упоминании черных и белых густо занервничала, расчесала плечо. Альберт вздохнул, скинул балахон, оставшись в сером костюме свободного кроя, и прошел к столу. Старушка тут же поставила перед ним кувшин молока. Сюда приходят все, кому некуда идти. Отовсюду. Внезапная догадка пронзила густу. Отовсюду? Даже из других слоев? Со всего мира. Даже из Чикташа. Из наоборотного мира никого не бывало. Но мы только рады. Гоготнул Альберт. Значит, и те, кто... Альберт понял, кивнул. Все. Тут иногда они живут, а ждут чтобы дальше идти вместе. Получается, можно просто остаться в этом симпатичном городе, дождаться Нилая, папу, не гнаться за призраками, не подвергаться опасности, если все равно все здесь встретятся. Нет, нет, ведь есть еще мама. И тут Густу осенило. А можно оставить записку? На всякий случай, вдруг... Конечно, конечно, золотка мое, засуетилась старушка. Пока Густо возилась в углу на подоконнике с письмом, Альберт и старушка о чем-то переговаривались. Через несколько минут Густо подала ему сложенный лист, но он не взял. На площади есть ящик. По правилам положить нужно туда. У тебя есть силы прогуляться? Вполне. Только можно мне расческу? — виновата спросила Густа. Через полчаса, умытая и причесанная, она в сопровождении Альберта отправилась на площадь города всех дорог. За ней следили, но без особого любопытства. К новеньким здесь привыкли. Густа во все глаза смотрела на домики и их обитателей. Помимо людей здесь десятками бегали собаки и кошки. Летали попугаи и даже ползали по стенам розовые мохнатые пауки. Но никто их не боялся. «Я не смогу тебе помочь, если не буду знать, в чем дело», — начал разговор Альберт. «Ох, и сложно это. В общем, наш мир на самом деле состоит из семи слоев. «Ну, это я знаю», — снова по-мальчишески хихикнул Альберт и про дальний город на Маковке мира тоже. Значит, оттуда тебя пытаются достать? Можно сказать и так. Чтобы спасти папу, я собираюсь нарушить их законы. Мне нужно в наоборотный мир. До первого сентября. Ну, это у нас месяцы и числа такие. До этого я шла по слоям, а потом мне пришлось уехать в тот город, про который вы говорили. И я теперь потерялась, не знаю, где вход в наоборотный мир. Етикат. Что? удивилась густа. Так называют наоборотный мир везде, кроме чекташа. Он идет после Алтыката, следующего слоя мира. Ты знаешь, что из етиката выхода нет. У меня есть шанс. Есть надежда помешать пройти туда одной женщине, то есть ведунье. «Иная», — Продолжил за нее Альберт. О, вы знаете. Инаи много раз помогали нам, приводили заблудившихся. Нелегкое дело ты задумала». «Я не могу сдаться, и я не желаю никому зла. Как только спасу папу и не друга, сразу уйду. Перестану лезть в переделки и нарушать законы. Мне само это не очень-то нравится. Я больше люблю читать о приключениях, чем проживать их». «Сколько всего за последние дни было, вы не представляете. Как же тебе помочь?» Задумчиво спросил сам себя Альберт, потирая подбородок. Они все шли и шли по городу всех дорог, но Густо уже не смотрела по сторонам, погруженная в свои мысли. «Мне нужна контора. Ну, где люди из того города, из Чекташи сидят?» «О, ты знаешь, где эта контора?» «Она каждый раз в новом месте. Ее можно вычислить, только я не умею, не знаю как». Знаю только, что контора должна быть вблизи жилья, и конторе нужна дверь. Ну, это уже кое-что. У нас тут столько жителей, что всякая дверь — вход в чье-то жилище. Найдем бесхозную, считай, дело сделано. А мы сумеем? Еще как. У нас тут всем помогают, помнишь? Спасибо. Мне бы узнать, какое сегодня число. Можно включить телефон и быстренько посмотреть, пока он не сядет? «Он в этих моих прыжках между слоями разряжается мгновенно!» «Сядет кто?» Густо хихикнула. «Телефон! Средство связи! Сейчас, минуточку!» Девушка нажала кнопку включения и дождалась, пока по экрану поплывут белые буквы. Смартфон тут же замигал красным значком батареи. «Погоди, погоди! Только дату, пожалуйста!» Густо стояла, уткнувшись в телефон, и водила по экрану пальцами. Альберт наблюдал за ней с некоторым удивлением. — О, вот! О, я просчиталась! У меня нет запасных дней, ведь 31 августа уже завтра! Уже завтра откроется наоборотный мир! Это мой последний шанс в ближайший год! Я должна попасть на Алтыкат как можно скорее! Альберт кивнул. Он прислушивался к топоту на соседней улице, замер. Не обратил внимания даже на смартфон, погасший с громким стоном писком. «Что там происходит?» — встревожилось Густо. Ей почудилось, что хранители или дорожники уже нашли ее и вот-вот схватят. «Все хорошо. Просто кто-то дождался. Идем». Альберт взял Густу за руку и повел вперед. Скоро вокруг них собралась толпа. Один из седых мальчиков задорно крикнул Альберту. «За Пушистиком пришли! И за его хозяином!» Густо и ее спутник подошли поближе к пятачку на углу одной из улиц. По ней, окруженный двумя рядами жителей, неловко бежал старичок. Под мышкой у него шипел толстенный рыжий кот. Дедушка выдохся, выронил кота. Тот невозмутимо поднялся и засеменил дальше. Скоро густо увидела, к кому они торопились. На другом конце улицы стояла красивая старушка. Пучок на ее макушке менял цвет, на глазах превращаясь из седого в черный. Темнели брови и ресницы, разглаживались морщинки. Все, как завораженные, глядели на нее, и никто не заметил, какие изменения произошли со стариком. Теперь это был молодой мужчина. Он подхватил жену на руки, но силы изменили ему, и он упал на колени. Оба долго сидели на тротуаре, крепко прижавшись друг к другу, а рядом с ними вился тощий рыжий котенок. Женщина за спиной густой всхлипнула, и все будто чнулись, засвистели, захлопали. Праздник, праздник! Слышалось со всех сторон. Будет костер! Ведь будет! Давишний мальчик возник у ног Альберта и вопросительно заглянул ему в лицо. «Конечно!» — Альберт сиял. «Все по правилам!» Густо опустила записку в ящик на площади. «Возвращайся к Райсе!» — попросил Альберт. «Кому?» — удивилась девушка. «К хозяйке того домика, где мы были. Она приведет тебя вечером к костру. Там решим, как искать твою контору, распределимся». — А сейчас тебе надо отдохнуть. Густи хотелось приступить к поискам немедленно. Но ей и так помогали, не будешь же она приказывать. Она кивнула и задумчиво побрела к синей башенке на горизонте, которую указала ориентиром Альберт. Бабушка Райса встретила Густу как старую знакомую, снова ничего не спросила. Отправила в одну из уютных деревянных башенок своего дома на сосне куда помещался один только пуховый матрас. «Спасибо большое. Не уверена, правда, что смогу заснуть?» Спускаясь по ступенькам, Райса улыбалась, потому что из башенки уже доносилось мерное сопение. Густо проснулась через несколько часов. Резко, как будто в голове у нее нажали кнопку «вкл». Но вместо бодрости почувствовала апатию. Незнакомый дом, незнакомые люди, незнакомый слой и слишком призрачная надежда на счастливый исход. Если она не заставит Иннаю вспомнить ее имя здесь, то в наоборотном мире ведунью не нагнать. В солнечном сплетении свернулась черная змея тоски, поедающая все искры надежды. Густо механически умылась у начищенного умывальника, перебрала косу, села за стол. Райса суетилась вокруг нее, не замечая настроения гостя. «Встречи неизбежны», — щепетала старушка. «Но от этого не менее радостны». «Выпей, киселя! Погоди, вот, со свежей лепешечкой. Ну, готова теперь? Идем. По случаю праздника Райса надела яркий передник, а в косы вплела украшения из монеток. На опушке, откуда густо утром впервые увидела город всех дорог, полыхал высокий костер. Вокруг него были свалены бревна, куча хвороста, сухостоя. Для стариков положили крепкие доски. Девушки-подростки бренчали алюминиевыми кружками и разливали ароматный морс из пузатых фляг. Сидя между горожанами, густо хмуро смотрела то на огонь, то на незнакомые низковисящие звезды, крупные как яблоки. Неприятное чувство внутри оформилось. Густа теряла саму себя. Ей было непонятно, кто она теперь. Все эти испытания были не под силу августе Томботон, школьница из синих топий. Кто теперь Густа? Все старые ярлыки и определения слетели с нее. Точила тоска по прошлой жизни. С чего она вообще решила, что может спасти кого-то? Кто сказал, что ее мечта сбудется? Сбудется, сбудется, сбудется! Эхом ответила на ее мысли толпа. Девушка с серебристыми локонами перебирала струны гитары, песню знали и любили, пели и старые, и молодые, густо автоматически повторяла за всеми, Сбудется наша мечта непременно. Встретимся мы на пороге вселенной, Там, где в тупик упирается путь, Сможем с тобой на дорогу свернуть. Дальше густо слышать перестало, Обожгло уголки глаз. Горючие, едкие слезы ослепили. Костер поплыл, заплясал. Так она себя и чувствовала, Будто уперлась в тупик. Песню допели, пока густо глотала слезы. После них жалеющая черная змея в душе начала таять, отползать. Сказку! Сказку! послышалось со всех сторон, когда гитара смолкла. Гитаристка весело изумилась. Опять! Все дружно выдохнули. Да! Расскажи про маму! попросил тоненький голосок, и девушка улыбаться перестала. Она посмотрела поверх голов. Туда, где звезды сливались с тонкой малиновой полоской не гаснущей летней зари И задумчиво начала Мама всегда приходит с востока Мама всех спасает Мама носит с собой маленький живой ключ О семи цветах радуги И поэтому всегда спасает всех своих детей Где бы они ни были Где бы их ни заперли Густав вздрогнула услышав над духом резкий шепот. Это сказка про Инаю, чтобы малышам было легче дожидаться своих. Но ключ — это выдумка. Будто бы существует один единственный, подходящий ко всем дверям мира, единственный для наоборотного мира. В любом случае люди его не видели. Альберт сидел рядом. В его потемневших голубых глазах прыгали языки пламени. «А ты не плачь густо!» Мы обязательно найдем ту дверь. Ты ведь выспалась? Выспалась. А мы еще успеем. У нас тут много времени. А ребята уже начали поиски. Густа слабо улыбнулась, спрятала руки в карманы и замерла. В кармане будто бился пульс. Когда Густа была маленькой, ей часто казалось, что у Луши бьется сердце. Вот и сейчас. Костер начал оседать, и жители города потихоньку разбредались по домам. Густи подошел бодрый, сосредоточенный Альберт. Нашли. Густо мы нашли ничейную дверь. Но там пусто, что странно. Это ничего. Я знаю, как туда заходить. Пойдемте же скорее. Чем раньше я уговорю их помочь, тем больше у меня шансов подкраулить. Ну, вы знаете. На самом деле, густо... Не особо тешила себя надеждой, что в филиале дорожной службы Междумирья ей станут помогать. Расчет у нее был другой добыть следующий ключ любым обманным способом. Альберт в компании молчаливых серьезных подростков повел густу в лес. Идти было сыро из-за обильной ночной росы, а еще темно и холодно. Но кровь бурлила так, будто Густа сама грела ночной воздух. Пока выбрались на поляну, посреди которой возвышался синий многоэтажный причудливый домик, спортивный костюм Густы стал мокрым насквозь. Окна не горели. Домик был подсвечен лунным сиянием. «Его тут не было еще неделю назад», — объяснил Альберт. «Тут заброшенная мельница стоит. Вдруг оп и дом, да еще пустой». На одну из труб, тут и там торчащих из крыши, села ночная птица. Гаркнула, и по лесу разбежалось эхо. На этот раз ритуал входа дался Густи тяжело. Одолевшая ее тоска никак не отпускала. Густа отбросила морок тяжелых мыслей, вежливо постучала и потянула ручку на себя. В окнах конторы разом зажглись огни, трубы запыхтели дымом. Птица возмущенно пискнула и, тяжело поднявшись, улетела в темноту. «Мы пойдем первыми», — решительно сказал Альберт. «Вдруг там ловушка?» Подростки во главе с Альбертом один за другим прошмыгнули внутрь, двое остались с густой. Она внимательно прислушивалась к тому, что творится внутри. Но ни шума драки, ни криков не последовало. Вместо этого внутри закипел чайник. Он фурчал, шипел и булькал, и, наконец, выкатился на крыльцо. Чайником оказался невысокий тролль с внушительным носом и большими ушами. «Это возмутительно!» — низким певучим голосом возмущался он. «Кто посмел выдать тайну входа в контору?» «Как вы вообще нас нашли?» «Говорил я, отдел перепрятывания хитростей халтурит. Кто-то выкрал у них все разверстки. Кто?» «Кто из вас это сделал, признавайтесь!» «Простите!» — прокашлялась Густа. «Никто ничего не крал! Разрешите мне позвонить маме! Пожалуйста!» Тролль изумленно оглядел Густу с головы до ног. «Поразительная! Я бы даже сказал, восхитительная наглость!» «Мы вам что, узел связи?» «Ну давайте, только быстренько!» Остыл тролль так же мгновенно, как закипел впустил компанию в контору и вообще оказался очень словоохотливым. «Меня зовут Туликбай. Скучно тут, знаете ли. Один да один. Работы много, конечно, но это и хорошо. А так иногда за пасьянцем скоротаешь вечерок. Кстати, вы в карты играете?» Последнее было обращено к Альберту, которому тролль был ровно до колен. «Немного», — смущенно ответил тот. Густа быстро нашла среди предложенных проводков нужный и подключила смартфон. Отстучала маме сообщение. «Что это еще такое?» Возмутился большеносый Туликбай. На лестнице, шедшей со второго этажа, затопали. Похоже, целая толпа бежала вниз к Густе и ее друзьям. Тролль выглядел не менее ошарашенным, чем его неожиданные гости. Первыми показались Пустельга и Матиуш. Предатели! — крикнула им густо, боясь разреветься. — Вы все знали и не помогли спасти Нилая! Мати ушел к ней. — Ты все не так поняла, не торопись! Не надо делать того, что ты задумала! Густо смотрела на него, на пустельгу, на командора, выпрыгнувшего за ними, и ее рот презрительно скривился. Черная змея внутри ощерилась, высунула язык и зашипела от боли и ярости. Густо не сразу поняла, что происходит у нее в кармане. Луша взорвалась громким стрекотом. Из ее тряпичного тельца вырвались лучи радуги. Густо рванула боковые швы. В ладони ей выпал ключ о семи цветах. Восьмой ключ всегда был при ней? Откуда его взял папа? И почему ключ звенит и искрит? Дверь близко. Задержите их! — крикнула Густо и бросилась к выходу. Краем глаза она успела заметить, как Альберт повалил командора, мальчишки бросились на Матиуша и Пустельгу, а затем на все прибывающих работников ДСМ. Густо понимала, у нее минута две, чтобы оторваться от погони. Она металась по поляне, пытаясь найти нужное направление, сжимая в руках Лушу. Побежала и так быстро, что не сразу разглядела, «Белые тени вокруг — это снова кошки!» Хранители ключей настигли ее. Теперь Густо понимала, почему они ее преследовали. Их главное сокровище все время было у нее. «Стой! Стой!» Густо увидела пузырь света, в котором плыла иная, и только потом заметила дверь. За спиной тяжело дышали дорожники. Впереди, распушив хвосты, шипели разъяренные белые кошки. Все ждали, что будет дальше. Иная, не видя никого вокруг, скользнула к двери и исчезла за ней. Густо, сбросив оцепенение, кинулась следом, вытянув вперед руку в надежде сорвать злосчастное ожерелье, но вместо этого лишь поскребла тающее дверное полотно. Замок оглушительно щелкнул в ночной тишине. «Густа, не делай глупостей!» — попросил командор. Она обернулась, обожгла его взглядом, бросила свинку в траву, вставила радужный ключ в скважину. «Прости меня, Луша, я должна!» — пробормотала Густа и на глазах изумленных преследователей прыгнула за дверь. В последнее мгновение Когтистая кошачья лапа полоснула густу по запястью. Острые белые зубки подхватили летевший в воздухе радужный ключ.